К половине седьмого из столовой убрали все столы, а скамьи составили рядами. К вечеру стало прохладнее и суше, дождевую влагу нес ветер. Собравшихся у входа солдат как подменили. Они шутили, болтали, угощались самогоном из фляги. Питер с Холлесом устроились в глубине обеденного зала лицом к большому листу беленой фанеры, а Майкл сел где-то впереди с новыми друзьями из гаража. Майкл на пальцах объяснил, как работает кинопроектор, но Питер не понял и половины, поэтому нелогичный с его точки зрения процесс немного пугал. Проектор, который стоял на высоком столе за их с Холлесом спинами, должен был направить на экран луч с движущимися картинками. Но откуда в таком случае картинки? Если это отражение, что они отражают? Входную дверь оставили открытой. И от проектора к одному из генераторов втянулся длинный кабель. Питер подумал, что тратить драгоценное топливо на непонятные забавы – настоящее расточительство. Наконец, под одобрительные вопли солдат, вперед выступил майор Грир, и Питер невольно заразился детским волнением. Сейчас случится чудо. Грир поднял руку, пытаясь утихомирить собравшихся, но они завопили еще громче. «Заткнитесь, вы, укушенцы!» "Ведите сюда графа!" выкрикнул кто-то из центра зала. Поднялся галдёж. Грейр растянул губы в снисходительной улыбке, позволяя вымоштрованным солдатам расслабиться. Питер провёл с майором достаточно времени, чтобы понять: это не спроста. Когда вопли стихли, Грейр откашлялся. "Ну вот, пора ли и хватит. Хочу сделать объявление. Знаю, северные леса всем очень нравятся. Не то слово." Грир обжёг Крикуна недовольным взглядом. Манси, перебей меня ещё раз, и будешь целый месяц уборные драить. Сэр, я же только сказал, что рад радёшник крошить местных драконов. Толпа взорвалась хохотом, и Грир спустил это на тормозах. Я как раз говорил, что с изменением погоды появились новости. Верно, генерал. Стоявший у стены Ворхис подошёл к майору. Спасибо, майор Грир. «Добрый вечер, 2-й батальон!» «Добрый вечер, сэр!» Хором прокричали солдаты. Похоже, дожди дали нам небольшую передышку. «Завтрак в пяти утра, всем позавтракать и поступить в распоряжение командиров своих отрядов. До рассвета мы должны полностью собраться. Как только вернется синий разветотряд, сразу уходим на юг. Вопросы есть?» Один солдат поднял руку, и Петр узнал Санчо, который разговаривал с Майклом в столовой. Сэр, как насчёт бронетехники? Она по грязи не проедет. Бронетехнику решено оставить здесь. В путь двинемся налегке. Ещё вопросы? Солдаты молчали. Вот и славно. Приятного просмотра. Фонари погасли, и в глубине зала застрекотал кинопроектор. Пора принимать решение, подумал Питер. Неделя в гарнизоне пролетела быстро и незаметно. На соседнюю скамейку кто-то сел. Надо же, Сара. А рядом с ней Эми, для тепла закутавшаяся в тёмное шерстяное покрывало. Вам сюда нельзя, шипнул Питер. К чёрту запреты, спокойно отозвалась Сара. Думаешь, я пропущу такое? На экране вспыхнул свет, замелькали обведённые кружком цифры: 5 4 3 2 1, и пошли слова. Карл Леммель представляет Дракула по мотивам романа Брэма Стокера. Сценарий Гамильтона Дина и Джона Балдерстона. Режиссёр Тод Браунинг. Солдаты запладировали, а на экране возникла запряжённая лошадьми карета. Невероятно, но карета двигалась. Лошади везли её по горной дороге. Изображение состояло из оттенков серого и цветовой гаммой напоминало полузабытый сон. Дракон и Дракула как-то связаны? Нахмурившись, спросил Холис. Включите звук. Потребовал кто-то, и остальные моментально подхватили. «Звук! Звук! Звук!» Оператор лихорадочно крутил ручки проектора, проверял, не отошли ли провода, а потом метнулся к металлической коробке под экраном. «Тише вы! Кажется, вот в чем дело!» Громко затрещало статическое электричество, и Питер, завороженный происходящим на экране, карета въезжала в деревню, навстречу ей бежали люди – Так и подскочил на стуле. Тут он понял, что произошло и какую роль играла коробка под экраном. Копыта цокали, пружины кареты скрипели, жители деревни разговаривали на странном, никогда не слышанном прежде языке. Изображение было не просто картинками, а чем-то живым, обладающим собственным голосом. На экране мужчина в белой шляпе махал тростью на кучера. Едва он открыл рот, чтобы заговорить, солдаты подсказали ему дружным хором. «Багаж не выгружайте! Сегодня вечером я отправляюсь в ущелье Борго!» Солдаты радостно загудели. Питер взглянул на Холиса. Тот впился глазами в экран, а на озаренном белым светом проектора лице считалось восхищение. Сара и Эми, судя по виду, тоже были в полном восторге. На экране усатый здоровяк переговорил с кучером. Что за язык? Что за тарабарщина? Потом повернулся к высокому типу в шляпе и сказал хором с солдатами, которые знали каждое слово наизусть: Вашку чер бояться, Вашку чер есть хороший человек. Он просит вас дождаться рассвет. Тип в шляпе надменно замахал тростью: Исключено. В полночь в ущелье Борго меня ждёт карета. В ущелье Борго? Чья это карета? Графа Дракулы, разумеется. Глаза здоровяка расширились от ужаса. "Дракулы! Несуйся туда, Ренфилд!" выкрикнул кто-то из солдат, и все захохотали. "Это как истории из старых книг", догадался Питер. Когда он жил в инкубаторе, учительница усаживала маленьких в круг и читала вслух. Люди на экране явно притворялись. Их мимика и движения были неестественными, совсем как голос учительницы, когда она изображала голоса героев. Осатый старец Дравяк знал что-то неведомое тип устройства. Вщели того поджидала опасность. Вопреки предупреждениям, мужчина в шляпе продолжил путь. В тьме карета ползла вверх по горной дороге к большому, обнесённому стеной строению с башенками. Даже луна осветила зловеще, и что скрывается за высокой стеной, не вызывало сомнений. Осатый прямо сказал: "Там вампирье логово. Вампиры" Слово старое, но Питер его знал в первую очередь по любимому в колонии ругательству. «Сейчас налетят пикировщики и порвут этого идиота в клочья», – подумал Питер, но ничего подобного не случилось. Ренфилд вышел из кареты и увидел, что кучер исчез. Тяжелая скрипучая дверь отворилась сама, заманив Ренфилда в огромный, напоминающий пещеру зал. Неосторожный, да нелепо наивный, он попятился к величественной каменной лестнице, по которой спускался некто, облачённый в длинную накидку со свечой в руке. Когда облачённый в накидку достиг последней ступеньки, Рэнфилд обернулся и сделал такие глаза, словно наткнулся на целую стаю вирусоносителей, а не на бледного худого типа. "Я Дракула". В столовую снова огласили крики, свист, вопли. «На, граф, сожри!» Вскочив, завопил кто-то из сидевших впереди. В луче проектора сверкнула сталь. Нож звякнул и по самую рукоять вошел в грудь облаченного в накидку, который, как ни странно, не обратил на это ни малейшего внимания. «Манься, урод! Ты что творишь?» Завопил оператор. «Убери нож!» Крикнули из зала. «Смотреть мешает!» Злобы в голосах не было. Проделка показалась всем забавной. Под свист и улюлюканье Манси подскочил к экрану. Изображение поплыло прямо по нему, выдернул нож, ухмыльнулся и отвёл поклон. Вопреки бесконечным паузам, гоготу и насмешливым воплям солдат, которые заранее выкрикивали каждую реплику, фильм затянул Петра. Он чувствовал, что плавный ход сюжета периодически нарушается. На месте мрачного замка вдруг появился плывущий по морю корабль, а на его месте чуть позже возник суетливый Лондон. Вот он, настоящий город из старого мира. В Лондоне граф Дракула, по сути, тот же пикировщик, хотя на внешность ничего общего. Убивал женщин: сперва продавщицу цветов, затем спящую девушку с длинными локонами, обрамляющими неподвижное, как у куклы, лицо. Сам граф его жертвы и остальные герои двигались медленно, словно в трансе, который никак не могли стряхнуть. В бледном лице Дракулы было что-то женственное, губы явно подкрасили, чтобы подчеркнуть их красивый изгиб. А когда он кого-нибудь кусал, зрителям приходилось чуть ли не по минуте смотреть на его глаза, в которых вспыхивал яркий, как пламя свечи огонёк. Питер понимал, всё это выдумка, всерьёз воспринимать не стоит. Тем не менее, с каждой минутой всё больше переживал за Мину, красавицу дочь доктора Сьорда, которому принадлежала больница-санаторий, неважно как называлось то заведение. Минимум муж, никчёмный умник Харкер, помочь ей не мог, и всё бродил с потерянным видом, засунув руки в карманы. Единственной надеждой Мины был охотник на вампиров по имени Ван Хельсинг. Стадик в очках стал сменными стёклами. Таких охотников Петр ещё не встречал. Над его напыщенными тирадами солдаты гломились больше всего. Джентльмены, мы имеем дело с невообразимым. Сегодняшние суеверия завтра могут стать научно обоснованной реальностью. Каждую такую фразу встречали у люлюканем, хотя Петру многие из них показались вполне разумными, особенно вампир существо, продолжительность жизни которого вы величила с естественным образом разве пикировщики не попадают под такое определение и разве современная ловкость зеркальцем не прикликается со случившимся на кухне милагра по утверждению ванхельсинга вампир должен каждую ночь спать на родной земле так не потому ли укушенные пикировщиками возвращаются домой порой фильм напоминал практическое руководство по борьбе с вирусными носителями Интересно, фильм сказка для взрослых или основан на реальных событиях? Когда Дракула укусил красавицу Мину, Харкер с Ван Хельсингом преследовали его до самого логова, сырого подвала. Питер тотчас сообразил, что случится дальше. Харкер выследит Мину и как подобает мужу, исполнит долг милосердия. Питер приготовился к страшной сцене. Солдаты даже благоговеть перестали. Все как один притихли в предвкушении ужасного финала. К сожалению, конец Питер так и не увидел. В столовую ворвался солдат. Включите свет. У ворот сигнал тревоги. А фильмы тотчас забыли. Солдаты вскочили со мест и ринулись к двери, на ходу готовя ножи, пистолеты, винтовки. В суматохе кто-то запнулся о шнур проектора, и столовая погрузилась во мрак. Все бешено толкались и орали друг на друга. На улице затрещали выстрелы. Когда Петров вслед за солдатами выбрался из палатки, над размытым полем за воротами взмыли сигнальные ракеты. Что случилось? спросил он Майкла, пробегающего мимо вместе с Санчо. Это синий отряд, не замедляя шаг, крикнул Майкл, скорее к воротам. Хаос в столовой моментально превратился в строжайший порядок. Каждый знал, что делать. Солдаты разбились на группы. Кто-то взбирался на мостки, кто-то залёку мешков с песком, лежавших у самых ворот, кто-то направлял прожекторы на размытое поле. Вон они, вон! Откройте ворота, крикнул стоявший у стены грийр. Откройте чёртовы ворота! Под шквалом заградительного огня в воздух взмыло пять ря солдат, держащих в руках верёвки, которыми мешкивые блоки соединялись с петлями ворот. Пётр глаз не мог отвести. Слаженность потрясающая, такой в одночасье не добиться. Стоило солдатам приземлиться, ворота отворились. Позоренные прожекторами пустоши в гарнизон убежали шестеро. Первой – Алиша. На бешеной скорости они влетели за ворота и кубарем покатились по земле. Укрывшиеся за мешками с песком тут же открыли огонь поверх их голов, но если за разведчиками игнались вирусоносители, Питер ни одного не увидел. Выстрелы, крики, молниеносные движения напоминали вихрь. Вот он пронесся, и ворота захлопнулись. Ноги сами понесли Питера к Алиши и остальным разведчикам. Запыхавшаяся девушка стояла на четвереньках. Под смыл с лица маскировочную краску, бритая голова сияла в ярком свете прожекторов. Лишь присела на корточки и увидела Питера. «Убирайся отсюда!» – прошипела она. Заградительный огонь стихал. Ослеплённые прожекторами вируса носители отступали. "Я серьёзно", процедила она. "Давай, давай". Вокруг уже собралась толпа. "Где Рейми?" расталкивая солдат кричал Ворхис. "Мать твою, где Рейми?" убийца. Ворхис повернулся к включившейся на земле Алише. "Джексон, вам здесь не место", гневно объявил он, заметив Питера. "Мы нашли его, сер", сказала Алиша. «Случайно натолкнулись. Сущее осинное гнездо. Их там сотни!» «Оно по палаткам, живо!» – скомандовал Ворхес, обращаясь к Холису и остальным. Не дождавшись ответа, он снова повернулся к Алише. «Рядовой, Донадио, докладывайте!» «Генерал Ворхес, мы нашли вход в рудник!»